Глава 18. Шорох, шаги, и громкие разговоры раздражали ее до предела. Рина обернула голову подушкой, чтобы избавиться от этих звуков и поспать еще немного, но кто-то безжалостно стащил с нее одеяло. В комнате было прохладно, и девушка перевернулась на бок и поджала ноги к груди. Она открыла глаза и злобно посмотрела на Клейну и еще одну служанку, которую видела впервые. То и на вид было лет семнадцать, Униформа казалась слишком большой. Рыжие волосы выбивались из-под чепчика. Рина не сразу поняла, что от нее хотят служанки, но когда осознала, по телу пробежала дрожь, и она мгновенно проснулась. То самое пятое испытание, которое она должна была пройти завтра, перенесли на сегодня. И начнется оно сразу после завтрака. Почему испытание пройдет днем раньше, служанки, конечно же, не сказали. Рина страшно не выспалась, голова гудела, а еще в груди нарастал дикий ужас что она еще не готова к пятому этапу испытания. Рина пыталась спорить со служанками, сказала, что это какая-то ошибка, но Клейна отсекала любую просьбу и мольбу и была непреклонна. Тем более, что все решает не она. Рине хотелось распотрошить всю мебель, потому что, как минимум, она надеялась, что еще раз увидит кита, напишет ему письмо и передаст его через Лауса, да и попрощаться с самим мужчиной, но это уже было нереально. На сборы и завтрак ей дали всего полчаса. Ирина нашла в кровати письмо брата и незаметно для служанок взяла его в руку, чтобы ни Клейна, ни Нонька не увидели его. В голове пронеслась мысль, что кто-то узнал о нарушении правил, и из-за письма, записки и вечерней прогулки ее таким образом наказывают. Но она тут же выкинула из головы все мысли, что сделано то сделано. Она помчалась в купальню, наспех умылась, натянула на себя серебристую тунику, расшитую золотистыми нитями, и кожаные штаны. Униформа была великолепной, но никакой радости она, конечно, не ощутила. Рина так нервничала, что заплела косу только с четвертого раза, а потом за считанные минуты умела весь завтрак, даже не обратив внимания на вкус овощного рагу с морепродуктами. Тело дрожало, ноги подкашивались, паника подступала к горлу, и Ирина боялась, что ее вывернет наизнанку. На лбу проступили капельки пота, и она пыталась глубоко дышать. Чтобы успокоить колотящееся в груди сердце, так страшно было. В двери послышался щелчок. Рина набрала полную грудь воздуха и уже приготовилась увидеть служанок на пороге комнаты, но резко застыла на месте, потому что это были не они. Волосы Кираса растрепались в разные стороны, под глазами пролегли тени, будто он не спал всю ночь и в целом выглядел неважно. Стоял блондин в мятых штанах и светлой рубашке, расстегнутой на три пуговицы. Ты уже в курсе? — спросил он сдержанно. Рина кивнула. Она хотела спросить, почему испытание начинается на день раньше, но словно язык проглотила. "Что ж, правила устанавливаю не я, Ри". Рина скребилась от этого Ри, потому что оно не вязалось с серьезным и каменным лицом блондина. "А кто?" выдавила она из себя. Кирс неожиданно протянул ей руку. Рина удивленно покосилась на нее и пожала. Помни все, чему я тебя учил. Контроль, интуиция и думай только о том, чтобы дойти до конца. Поняла? В последнем слове его голос дрогнул. Рина кивнула. «И если готова, бери с собой все необходимое и пошли. Рина проверила содержимое сумки. Кинжал с чашей и четырьмя ключами были на месте. Перстень по-прежнему уверенно сидел на пальце. На негнущихся ногах она пошла за Киросом, не обращая внимания на картины, вазы, шкатулки на комодах, которые стояли в коридоре, и даже не поняла, как они с блондином оказались возле какой-то пещеры. Рина повернулась к Киросу, но того и след простыл. Она крепче сжала в руке сумку, почему-то это придавало решимости. Ноги приросли к земле, и только сейчас девушка осознала, что она на свежем воздухе, где пахло дрожжей и сладким парфюмом. Содержимое сумки будто потяжелело. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, ладони вспотели, и лоб покрылся капельками пота. Страх парализовал ее на месте, но деваться было некуда. Рина задержала дыхание и шагнула вперёд.